Рад приветствовать вас на нашей планете. Рано утром наш звездоход Алётаплав на всех парах уже мычался навстречу новым приключениям. Под брюхом нашего страуса теперь красовался модуль ускорения, испытаниями которого Лин остался очень доволен. К вечеру мы уже были на месте. Нас встретила очень строгая охрана. и принялась обыскивать наш корабль и допрашивать нас о цели нашего визита. Лин очень разозлился и хотел было даже развернуться и уехать домой. Но, по счастью, в этот момент пришёл доктор Дог. Всё в порядке, это как раз те люди, которых мы с нетерпением ожидаем. Охранники отдали честь. Извините, но нам было приказано встретить гостей с самолёта, а не со страуса. Мы прошли на территорию, огороженную высоким забором с колючей проволокой. Рад вас видеть, дорогие друзья. Напрасно вы отказались лететь самолётом. У нас были на то причины, сухо ответил Лин. Извините, сказал я. Я вас не познакомил. Это мои друзья, те самые Лин и Коко, о которых я вам писал. Очень рад знакомству. Я доктор Вламих Догб, сказал доктор, пожимая руки Лину и Коко. Доктор особенно тепло поздоровался с Коко. Очень рад приветствовать вас на нашей планете. Надеюсь, вам у нас понравилось. Да, конечно. обо мне заботятся мои друзья. И Коко с благодарностью посмотрела на нас. Поразительно, воскликнул доктор. Скажите, «Здешний климат подходит вам?» «О, да!» — ответила Ку-Ку. «Он очень похож на тот климат, который был на нашем ум-корабле, только немного сухо и жарко, а так очень даже хорошо!» «Чудеса!» — снова воскликнул доктор Догуб. «Ах, как жаль, что у нас совсем нет времени! Мне так хочется пообщаться с вами побольше!» Будем благодарны, если вы как можно скорее введёте нас в курс дела, серьёзным тоном сказал Лин. Да-да, конечно, сейчас вы сами всё увидите. Пойдёмте за мной, друзья.